По нас последовал за ним в некотором сомнении. Снова стали закрадываться мысли о коварстве и хитрости драконьего племени. Прикинулся парастаком да лапачкой, а сам за пазухой каменюку держит. Заведёт в укромное место, да как накинется. Однако дракон вёл себя вовсе не как враг рода человеческого, наоборот, увлечённо вещал. Ты говорил дракон. Такого ещё не пробовал. Точно. По той простой причине, что твои тупо, хмм, эм... ну, в общем, твои сородичи пока не придумали способ очистки, при котором возможно получить практически чистый алкоголь. Спирту, так сказать, грандиозус. Ну а я, дракун, жалобно позвал Банас. По Айсь Дракон с готовностью обернулся. Ты с кем сейчас разговаривал? Секунду дракон вопросительно глядел на казака, потом до него вроде дошло. А, это типа шутка, понятно. Должен сказать, что твои предшественники шутить либо не умели, либо были совершенно не расположены. Предшественники? А вот ты думаешь, первый Тозевил, всё заебать, чудище поганое. Не я вас всех уже и не упомню. Впрочем, ты первый, с кем можно хотя бы внятно разговаривать. Ладно. Дракон махнул лапой. Зовут-то тебя как? Панас Галушка, племянник кошевого Дмитра с Вербой Гуза, слыхал? Не. Имя знаменитого дядьки казака не произвело на тварьуку. решительно никакого впечатления Панас удручённо вздохнул и покорно поплёлся вслед за драконом А меня Маранна нет отца Мевсиарх отчего отца Меркадорис Здоров будь пробормотал Панас Наконец пришли в глубине лощины пряталась самая настоящая скала Тарос Шамхом и с сивыми лохмотьями лишайника. У подножья чернил вход в пещеру, откуда, вопреки ожиданиям, вовсе не тянуло сыростью и хладом подземелья. Рядом протекал ручей, убегающий по камешкам куда-то дальше, совсем уж в самую глубокую глупь лощины. Дракон нырнул в пещеру. Панас счел за благо подождать снаружи. «Вот!» Маранна нет показался из пещеры, вылезая на трёх лапах. В четвёртой он держал объёмистую бутыль мутного старинного стекла, заткнутую высохшим кукурузным початком. Держи, только того. Поосторожнее. Не глотай много, эта штука ведрён некуда. Не учи казака пить. Исходительно бросил панас, принимая бутыль и вытаскивая початок. Глуг, гулко сказала бутыль, когда затычка была вынута. В горлышко панас рассмотрел, что жидкость внутри совершенно прозрачна, не совсем не различить его ухой, как любой первач, но и не отрава. Запах был резкий, но горилочный. — Эх, бочь-то будет, — подумал Панас. — Зачем дракону меня травить? Давно мог бы уже или хвостом зашибить, или в пламени поджарить. И, набравшись храбрости, он презрядно отхлебнул. Во рту моментально пересохло, а в горле взорвался огненный ком, будто кипятка хлебнул. Панас выпучил глаза, дыхание сперло. — Ап! Ап! Панас всё же нашёл в себе силы не уронить бутыль, как попала. Обережно поставит её на землю, после чего промятю кинулся к ручью, стал плашмя и жадно хватал ледяной воды. Малость полегчало. Панас окунул голову в ручей, после ли попил ещё, и только затем с горем пополам встал. Дракон с победным видом сидел столбиком у скалы искривчив на груди передние лапы но «Ну, как так теперь так твою налево ревнул банас перед предупреждать же надо что у тебя в крынки не первоча огонь я предупреждал дракон совершенно по-человечески пожал плечами банасу возразить было нечего и правда ведь предупреждал Тем временем огненная драконья вода делала своё дело. В голове у Панаса зашумело, словно выпил он не глоток, а целую бутылку трэндитихиннова первоча. "На вообще пьют добрячая? Сроду такого крепкого не пробовал. Разумеется, не пробовал. У вас такого не делают, как полагаешь. Шенкари станут покупать такой оптом". «Шинкари? Да такое пойло они с руками оторвут! Это тебе не трынбичихина ссевуха, это ж жидкий огонь, мечта казака!» Панас хмелел все сильнее. Он вторично взял в руки бутыль, отхлебнул, на этот раз осторожно, нашел в себе силы проглотить, сипло выдохнул и до ушей улыбнулся. А закусить, у тебя есть что, ма? Мор... Ну как тебе там? Мярня нет. Не ждёт закусить это в пещеру. Там на вертяле должен остаться вчерашний баран. А вот цибули, вашей любимой, у меня нету, уж не в защит. Ай, хрен с ней с цибулей. Бараток баран, веди. По юе в родные места даже старый Панасов окабыла прибавила шагу, временно переходя на хлипкую рысь. Панас тоже оживился и отвлёкся от размышлений, в общем-то не свойственных настоящему казаку. А размышлял он с утра вот о чём: почему крепчайшей драконьей поيله так вчера захмелевшее душу и тело на утро выветрилось почти без следа? И где бальная оголовушка, где измятая будто черти по нему топтались лицо, глядя на отражение в ручье, паnas по немного подивился. Обыкновенно после вечернего веселья просыпаешься чуть живой, еле-еле выползаешь из беспросветно-чёрной ямы, а тут только жажда по утру до да ворту, будто кошки ночевали. А голова ясная, — Волшебное пойло! Замысел дракона по нас, в общем, понял. Мраннонет действительно воровал овец у окрестных кометов. А что ему еще осталось сделать? Голод не тетка? Но даже такой, по слухам, зловредный, коварный и враждебный роду людскому твари, как дракон, было совестно брать чужое. Но не хотел Мраннонет ссориться с людьми, и все тут... Однако многочисленные его попытки наладить хоть какие-нибудь отношения с пастухами до селе успехом не увенчались. Пастухи либо бежали в беспамятстве, а потом присылали какого-нито заезжего героя с сабелькой, либо просто бежали, крестясь и взывая к Всевышнему: "Спаси, мол, и сохрани души наши, а также стада от хвостатой напасти". Жив их не тут помочь вряд ли мог. Дракон весел немало и отсутствием аппетита не страдал. Осталый быть раз в 2-3 дня требовался ему баран, либо козочек пара, либо корова на неделю. На людей маранна нет, не нападал из принципа. Ну, сражался только с драконоборцами, которые являлись по его драконью голову. Да и то Прежде пытался увещевать и договариваться, правда, безуспешно, до случая с Панасом. Вот и вёз не состоявшийся драконоборец Панас Галушка изрядных размеров мех с огненной драконьей горилкой поперёк седла, да ещё один малый при поясе. Дракон здраво рассудил, что в пути Панасу непременно захочется промочить горло. без похмелий драконовкой но не потражить же большой мех вот и дал маленький на дорожку горилку по нас должен был продать шинкарян а на вырученные деньги купить на шмянской ярмарке несколько овец и пригнать к мараннанеду в лащину под слепаватое оконце шинка придорожный по нас почему-то заметил раньше чем соломенные крыши окраинных хат Однако дивиться сему при любопытном факте особо не стал. Малыш мех как раз опустил, а потрошить большой в такой близости от шинка мог только конченный пьянчуга или записной жадина. В шинке было почти пусто. Единственно храпел на лавке в дальнем углу дебелый бородач, прикрытый драным кожухом. По голову бородач подложил собственный кулак, Второй кулак, понятное дело, вместе с рукой, свисал с лавки чуть не до самого пола. Шенгар Савва-Чупрына путался где-то на задах и зычно отчитывал нерасторопную дочку. Смехом на плече Танас прошел к столу у окошка. Столешница почернела от времени еще во времена прадеда Саввы. А к моменту, когда отец Сава завещал сыну хозяйство и притавился, почерневшую столешницу, посетители успели немало изрезать ножами, заляпать юшкой и полить горилкой. Сава зарал по нас: "Хоть чули!" Шынкарн на миг умолк, прислушиваясь. Потом осведомился: "Как вы там Халлер опронесла такую ерунду?" Я тебя дам холера, рявкнул Панас ещё громче. Э, иди ты, Панас. Сава вошёл, вытирая руки о фартук. Тот надзе болтали, что дракон тебя сожрал. Я сам кого хошь сожру, непререкаемо заявил Панас, поглаживая усы.